Точная механика влияния. Слагаемое чудо. Магия влияния, как золотой ключик или самая настоящая волшебная палочка. На этом месте можно загадать любое желание, которое может быть исполнено с помощью других людей. Одно условие. Вы знаете, на кого собираетесь влиять, как будете это делать и что хотите получить в результате. То есть вы видите других людей, понимаете механизмы влияния и собственные цели. И готовы корректировать свои действия до достижения результата. Тот, на кого вы влияете, постепенно меняется. Влияние это процесс. Есть источник влияния тот, кто влияет. Есть акцептор тот, на кого влияют. Источник осознанно или неосознанно внушает, заражает, убеждает. Акцептор принимает или отвергает это влияние. В результате возникает реакция. Что-то меняется в поведении того, на кого влияют, или не меняется. Не обязательно акцептором влияния должен быть другой человек. Вы можете выступать акцептором и для самого себя. Это лежит в основе планомерного движения к целям личностного роста и развития. По Фистингеро, американский психолог, ученик Курта Левина и автор теории когнитивного диссонанса, чтобы повлиять на человека, надо вызвать у него когнитивный диссонанс. Реакцию не понял. Ничего себе. Как так? Как это может быть? С ним жить ох как неудобно, и мозг начнёт уменьшать диссонанс, изменяя своё поведение, свои знания или настрожившись, потому что это реакция, которая прицельно работает с существующими установками человека. Диссонанс надо уменьшить, чтобы защититься, сохранить позитивный образ самого себя. А наш тоннель реальности соткан из установок и убеждений. Вспомните первую часть книги Чем целостнее и устойчивее образ самого себя у человека, осознаннее и позитивнее его установки, тем труднее на него повлиять. И тем меньше вы в нём узнаёте черты других людей. Он сам по себе не копирует ничью индивидуальность. Если немного дальше подумать, это мысль Леона Фестингера о том, что поменять другого человека невозможно. Меняют у людей обстоятельства, и чаще всего неблагоприятные. Они могут быть неочевидно неблагоприятными, но так или иначе угрожать образу «я» человека. Повлиять — это значит создать такие обстоятельства, в которых человек начнет шевелить серыми клеточками и действовать, чтобы исправить ситуацию и обеспечить себе достаточный уровень дофамина. Такова магия влияния. Психотерапия — это тоже своего рода искусство создания обстоятельств, в которых человек изменит свою жизнь к лучшему. Можно влиять косвенно, через среду. Вы добавили арахис в салат, и у кого-то случился отек к венке. Можно сказать, вы повлияли, только не психологически. Другой вариант влияния — прямо, в непосредственном взаимодействии. Вы можете передавать тем, на кого влияете, ценности, способы исполнения социальных ролей и функций, способы поступать или черты вашей личности. Последнее сродни нарциссическому заражению, когда яркая личность так или иначе отражается в поведении своих последователей. Манерой говорить, причёской и так далее. В наше время так передаётся ещё и силиконовая грудь, например, Если вы хорошенько прокачали свою харизму, выстроили потрясающий нарциссический конструкт «все люди, как люди, а я суперзвезда» или создали идеальный ангелоподобный инфернальный имидж, вам можно даже и рта не раскрывать, чтобы повлиять на многих людей. Одна ваша фотография в соцсети с глупенькой подписью вызовет экстасу миллионов. Потому что люди сами про вас всё уже давно придумали и априори готовы к конкретному отклику на транслируемые вами ценности. Например, идти вам навстречу, помогать соглашаться, а то и вовсе безрассудно растворить в вас собственное я. Или наоборот, избегать вас, отстраняться, занимать противоположную позицию. Это тоже влияние, поскольку поведение было изменено после соприкосновения с вами и его можно разумно использовать на благо. Воспитание, управление, обучение, мода, масс-медиа, политика, семья, религия — все это влияние. Влияние везде, скрыться от него невозможно. Чаще всего влияние происходит в моменте «здесь и сейчас», в прямом контакте с человеком. Но возможны и просто фантастические варианты из прошлого и из будущего. На меня, например, до сих пор влияет профессор физиологии Ирина Васильевна Мухина, которая создавала мне когнитивный диссонанс. В момент её соприкосновения с моей жизнью я в себя не верила совсем, а она во мне не сомневалась. И её ко мне отношение создавало когнитивный диссонанс. Я шла вперёд, не покладая серых клеточек и до сих пор иду, а она периодически мне вспоминается. Я ей мысленно улыбаюсь и говорю спасибо. Удивительно, но порой мы влияем на других людей мимоходом и сразу на многих, и даже не осознаём этого. Чертовски обаятельным и харизматичным людям потому и открывается без труда больше дверей, что окружающие попадают под очарование их персоны срабатывают такие механизмы влияния, как заражение и подражание. Люди хотят быть похожими на вас или им приятно быть рядом с вами, или они получают от вас какой-то эмоциональный заряд. Влияние по типу заражения эмоциональное состояние одного передаётся другому при непосредственном контакте или в контакте с открытой аудиторией начинается процесс или с диссонанса шока или с выявления солидарности в процессе обсуждения но должен быть бессознательный настрой на конкретные переживания и специфический отклик согласия аплодисменты лайки лозунги хором не получится заразить печалью тех кому хочется брызг шампанского веселья и флирта а вот если хотелось погрустить или были слабые нотки печали получится Точно так же происходит заражение восторгом по поводу чьей-то личности. Как правило, есть специально обученные люди, которые начинают хвалить, а потом эта восторженная история передаётся всем остальным, внушаемым персонам по принципу взаимной индукции. Всё это как на ладони можно наблюдать в социальных сетях. Так изменённая бесконечной пластикой дама превращается в аллойый выконо красоты. Алкоголик — в таинственную личность, а девушка легкого поведения — в восхитительно свободную женщину. В обратном направлении это тоже работает. Видите, какие разные взгляды могут быть? По сути дела, это всего лишь заражение оценками. Первая персона не блещет естественностью, вторая периодически выпивает, третья сексом занимается, и все. А массовый социально-психический процесс их уже поставил на пьедесталы. Человек с высоким уровнем самосознания, трезвый и здравый, обладающий самоконтролем, редко попадает в такую массовую истерию. Подражание. Те, на кого повлияли, копируют личность влияющего: поведение, способы выражать мысли, говорить, причёску, манеру двигаться, вкусы, привычки, многое другое. Подражать можно одному человеку, а можно групповой моде подражают и стремятся к тому, чего обычно не достаёт и что ценится в обществе. Если вы хотите, чтобы вам подражали, демонстрируйте несметное богатство и успех. Показывайте, какой вы молодец, начищайте свой нимб от самого известного кутюрье, и вам будут подражать. Будьте модным, то есть соответствуйте групповым доминирующим вкусам, увлечениям, настроениям, ценностям, и подражать будут ещё больше. В этом смысле достаточно сесть в самую престижную машину, надеть на себя все возможные бренды, начать посещать самые модные мероприятия и курорты, и ваша ловушка не останется без жертв. Только самого себя и человечность не потеряйте в этой гонке влияния, пожалуйста. Подражание это адаптивная функция, направленная на обеспечение выживания в группе. А для ребёнка подражание взрослым одна из самых главных форм усвоения реальности на ранних этапах развития. Когда вы влияете осознанно, специально и направленно, стратегически выстраивая свои действия ради достижения конкретного и ясного вам результата, работают другие механизмы влияния внушение и убеждение. Без тщательного подбора слов, весомых аргументов, манипуляций, поддержки и дистанции, игры на чувствах и времени здесь не обойтись. Тогда те, на кого вы влияете, примут решение встать на какие-то новые поведенческие рельсы, желательно те, что вы предлагаете. Мы все постоянно что-то друг другу внушаем прививаем состояние, идеи, оценки, настроения, мнения, чувства, и всё это часто без логики, аргументов, только посредством констатации внушаемой информации. И чем более склонен доминировать внушающий человек, а тот, которому что-то внушают подчиняться, тем более вероятно процесс закрутится и внушение произойдёт. То есть внушение вполне себе агрессивное действие, направленное не столько на суть вопроса, вот это яблоко зелёное, сколько на готовность согласиться с внушающим и с тем, что яблоко зелёное в том числе. Помните, как в Маугли? Слушайте меня, бандерлоги. Внушение эффективно, если оно имеет цель, и вы знаете, какого поведения хотите добиться от людей. И при этом аудитория подготовлена. Ваш авторитет, то есть доминанта признан, а ваши слова не встречаются критическим осмыслением. Убеждение можно назвать процесс передачи специально образом обработанной информации чётко выверенного объёма. Фактически, вы информируете или дезинформируете человека, склоняя его к той или иной альтернативе. Я считаю убеждение самым экологичным методом влияния, и ему будет посвящена целая глава.